Улица Пранцишкону. Хаваши Мали, Хаваджануби. Хаваши Мали – северный ветер в Аравии, часто сопровождающийся шквалами. Хаваджануби – южный ветер в Аравии, часто сопровождающийся пыльными бурями. Прочие имена, которые встречаются в тексте, также принадлежат северным и южным ветрам соответственно. По утрам мир раскалывается надвое от грохота будильника. Я открываю потемневшие за ночь глаза, и северный ветер начинает дуть из пустыни Карджа-Ладкум. Пока я сладко потягиваюсь, он швыряет в небо тучи раскаленной пыли, выворачивает с корнем редкие деревья. Веселые злые джины пляшут на кончиках моих пальцев, когда я шлепаю бусиком по лестнице вниз, чтобы налить в джезву воды из последнего, незасыпанного пока ручья, отмерить кофе, поставить медный сосуд в горячий песок, утихомириться, ждать. По утрам у меня тяжелый нрав. Имя мне Аджи Нашамол. Чертов ветер. В жертву мне приносят кофейные зерна, пляски на углях и лисий лай — но смягчить меня до сих пор не удалось никому. Ты спишь с открытыми глазами, подавая добрый пример звездам и фонарям, сладко жмуришься на рассвете, суешь за щеку золотой, как солнечная пыль леденец, встаешь и на ощупь идешь на террасу, где среди розовых кустов и лимонных деревьев тебя ждут три стакана с водой — мертвой, живой и холодной. Третий нужнее прочих для того, кто весь жар и свет, кто целиком пламя. Пока ты пьешь воду над прудами Домба и холмами Бресса, со стороны кантона Монлюэль, что в департаменте Н, начинает дуть южный ветер. Безоблачное небо затягивается молочно-белой дымкой, травы трепещут, сизые рыбы пляшут в прудах, толстые брестские куры, а шалев носится по дворам, воображая, будто взлетели или вот-вот взлетят. «По утрам тебе светло и смешно. Звать тебя по утрам Ван де Люэль. В полдень мне вдруг исполнится двадцать семь лет. В полдень у меня будут волосы цвета тени от вороного крыла. В полдень весь мир ляжет к моим ногам, и я буду рыться в нем, как в шкафу, выбирая, чтобы надеть». В полдень я выйду из дома, и в этот же миг шквалистый северный ветер засвистит над Мексиканским заливом, приветствуя пеликанов и лимонных акул. «Эй, вы! Я здесь!» – издалека кричу я подружкам, загорелым и длинноногим, в тонких суконных жакетах, ярких шапках с помпонами и мягких сапожках. Они сидят на улице Пронцишконо, на последней в городе открытой веранде, Ждут меня, кутаясь в кашемировые шарфы, курят тонкие дамские сигариллы, выдыхают ароматный вишневый дым, словно каждая, дом, где только что растопили камин, чтобы согреться. Мои руки слишком холодно, чтобы их обнимать, зато губы достаточно горячие, чтобы с ними смеяться. В полдень, пока мы пьем густой горячий шоколад, зябко-ежесь на далеком мексиканском ветру, меня зовут Чоколотеро, и со мной вполне можно поладить. Некоторым удавалось, я помню их имена. В полдень ты выходишь из дома, чтобы зайти в книжную лавку, где работает друг, готовый подолгу листать для тебя страницы бульварных романов позапрошлого века и старинных энциклопедий на легких, внятных чужих языках. Его помощь неоценима, потому что в твоих руках бумага истончается и желтеет начинает тлеть прежде, чем ты успеваешь разобрать слова «контрнаступление», «мистери», «хейлик», «буря вимас». Пока шелестят страницы, у острова Шри-Ланка дует сухой порывистый ветер, чей горячий шепот веселит слонов, обезьян и звездных черепах, но сводит с ума простодушных жителей побережья, потому что пересказывает им все, что ты успеешь прочитать на всех языках сразу. «Вот уж не знаю, зачем». Полдень, листая старые книги, ты счастлив, спокоен и абсолютно безумен. Имя тебе — Баттикало Катчан. Сумасшедший ветер. Какой же еще? В сумерках я принимаюсь за работу. Сумерки — мое время. И зимой, пока они длятся почти вечно, я могу все. В сумерках, пока я расправляюсь со своими бесчисленными делами, бегаю, записываю, читаю, оплачиваю, рассылаю, звоню. Жители департамента Изер запираются в домах, топят печи, тушат мясо, подогревают вино, слушают, как барабанит по крышам град, как скрипят и стонут вековые деревья, как звенят обледеневшие провода. В сумерках у меня слишком много работы, в сумерках у меня слишком много сил. В сумерках мне слишком весело, потому что близится ночь. В сумерках мое присутствие отменяет любое зло. Но людям со мной неуютно и зябко. В сумерках люди называют меня «биз-нуар» — «черный биз». В сумерках я есть. «Вечером ты не хочешь возвращаться домой». Вечером ты кружишь по городу, не отвечаешь на телефонные звонки, покупаешь газированную воду в киосках, заглядываешь в освещенные окна, тайком ухмыляешься, подслушав обрывки чужой болтовни, и от твоего беззвучного смеха на Балиарских островах на западном краю Средиземного моря поднимается ветер, удушливый, влажный и пыльный. Он проносится над клубами Ибицы, нудистскими пляжами Форментеро, и сосновыми рощами Эспарта Невозмутимые потомки гимнесийских прачников и карфагенских пиратов укрываются от него за каменными стенами, пьют горячий крепкий кортадо и ледяной джин с соком горьких лимонов. Знают, ты скоро утихомиришься, все пройдет. По вечерам ты томишься ожиданием и мучаешь других. По вечерам твое имя Миг Йор. По вечерам осчастливить тебя легче легкого. Достаточно приблизить ночь, но этого никто не умеет, кроме меня. Ночью мы сидим, обнявшись на краю аравийской пустыни, и ты азартно шепчешь. «Меняю три пыльных бури на дюжину твоих дурацких шквалов». А я притворно возмущаюсь. «Вишь, какой хитрый! Всего три несчастных бури за целую дюжину! Ищи, дурака!» И, изворачиваюсь, чтобы щелкнуть тебя по конопатому носу, Получить в ответ подзатыльник и в отместку до полусмерти тебя защекотать. Мне для тебя ничего не жалко, тебе для меня, тем более. Просто спорить и драться мы любим почти так же сильно, как молча сидеть в пустыне на самом краю всего, дышать, замедляя время, ждать, когда молния расколет тонкую черную чашу небес и сверху раздастся сладчайший из голосов. Хаваши Мали, Хава Джануби! Ужин готов, дети!» «Вступайте домой, до утра».